Острова Архипелага. После Гражданской войны надо было восстанавливать разрушенную страну. Хорошо помог НЭП, но слишком уж он напоминал царскую Россию, и ему быстро скрутили голову. И тогда на Урале из подсознания всплыла Матрица. Самый простой и экономичный способ ведения хозяйства. И пускай, что и бесчеловечный. Главный ресурс определил еще Акинфидемидов, люди. Формат неволя. Осталось только совместить детали. Их совместил Рейнгольд Берзин. В 1928 году он возглавил строительство целлюлозно бумажного комбината на реке Вишери. Комбинат строили на развалинах французского завода. Французы в 1900 году сумели навербовать рабочих, а Берзин не сумел и предложил перевести на стройку заключенных в Соловецкого лагеря. Так на Урале... Тюрьма совместилась с производством. И родился ГУЛАГ. За три года до Беломор канала Для производства бумаги требовалось огромное количество древесины. Лес сплавляли по вишере. Перед комбинатом напротив скалы Ветлан зеки построили огромный рейд – систему плавучих заграждений для отлова и сортировки бревен. Плавучие заграждения крепились к искусственным островам. Их на вишере соорудили около сотни. Каждый остров – высоченный сруб в виде утюга, засыпанный доверху камнем и щебнем. Это первые острова архипелага ГУЛАГ. Остров похож на бревенчатый крейсер, крейсер террора. На одном из крейсеров матросом работал зэк, студент возраста Джека Лондона и Александра Грина. Но он не напишет «Морского волка» или «Алых парусов». Зэка звали Варлам Шаламов. Он напишет «Антироман Вишера». и колымские рассказы. В страшных колымских рассказах Шаламов поведает миру о маргинальных ценностях, ценностях рабов. Советская власть возрождала на Урале матрицу, возрождала решительно и быстро. Неволя была основой матрицы. Но советская власть довела до апофеоза и матрицу, и неволю. Неволя превратилась в беспросветную каторгу, где рабы могли выжить, только пожирая других рабов. И ценности такой жизни дико изуродовали дух Урала. Потому что рабов на Урале было не меньше, чем свободных. Да и свободные были свободны весьма относительно. В 35 пяти уральских лагерях содержалось больше миллиона зэков. В одном только лагере в Нижнем Тагиле четыреста тысяч. Зэки были всюду, на каждом заводе, на каждой стройке. И свободные пропитывались их ценностями. Урал для всех, даже для своих коренных жителей, становился злой, проклятой чужбиной, ненавистной землей каторги, которую нечего жалеть, с которой надо рваться прочь, сколько есть сил. А в 1928 году, обретя выход через Матрицу, советской власти осталось решить последнюю проблему ГУЛАГа. Откуда брать невольников?